Глава вторая. «Привет, семья, я дома!» Слышу голос мужа и даже выдыхаю. Может, сейчас немного отдохну. «Папа пришел. «Папа!» — Вижет Мироша. И я прямо вижу, как он виснет на ногах Паши. Сын всегда так делает, когда встречает кого-то из нас. «А что ты купил нам?» «А вот Катюха у нас сразу задела». «Дочь, я только порог переступил!» «А ты сразу что купил?» Знакомые нотки возмущения в голосе мужа слышатся. «И, между прочим, я вам вчера покупал целый пакет конфет. Где они?» «Мама спрятала». Сразу три детских голоса выдали маму с потрохами. А мне так смешно стало. Особенно, когда в дверном проеме показалась улыбающаяся голова Паши. «Ох, какая мама у нас плохая. Забрала у бедных деток конфеты». Начал муж строго говорить, но в глазах его плясали такие искры, что в итоге мы оба просто заржались с ним. Паша обнял меня, поцеловав и прижимая к себе крепче. А я уже прямо почувствовала прилив расслабляющих волн. В моих мыслях вырисовывалась любимая кружка чая. А еще можно будет дочитать. «А что у нас на ужин?» — спросил муж, сбивая весь настрой радужного отдыха. Борщ и каша с подливой. Я не ем подливу, выдает брезгливо Ксюша. Можешь не есть, тебе насыплю без подливы, просто с маслом, отвечаю спокойно, но замечаю, что Паша хочет что-то начать говорить на эту тему. Остальные как будут кашу? Я не буду кашу, отвечает Катя. Только борщ. Я не буду кашу, говорит серьезно, Мирон, но уже сам залезает на стульчик, пытаясь заглянуть в кастрюли. «Так, друг мой сердечный, иди-ка ты за стол!» Быстро реагирую, выскальзывая из объятий мужа и снимая сына. «Все садитесь, я сейчас буду ставить все. Пока все рассаживаются, дети один перед одним пытаются рассказать папе, как прошел их день, как они устали, как они ждали папу и еще много всего. Главное, нужно стараться заметить, кто что сказал, чтобы потом не попасть в просак. Наши дети очень не любят, когда мы путаем и не запоминаем, кто из них что говорит. Ужинаем мы оживленно, за столом тихо у нас не бывает. Так и сегодня проходит все. Но в этот момент я могу нагло спрыгнуть с ответами на мужа, потому что когда дети на больничном со мной, да, впрочем, в любые другие дни, их всегда слушаю я. А в этот момент их слушает папа. И для меня это время, когда можно опять помечтать о чем-то приятном для души и тела. И даже если на это придется пожертвовать пару часов своего сна. Но зато я смогу провести их в тишине. Викуль, через полчаса за мной заедут мужики. Мы поедем, посмотрим место для рыбалки на выходные. Как бы мимоходом, говорит Паша. А я начинаю напрягаться. На какую рыбалку? Спрашиваю. Нужно же спросить сначала, Вдруг я что-то забыла. Хотя в последние годы информации в моей голове и стало намного больше, но все, что касается семьи и нашего общения с мужем и детьми, я стараюсь запоминать. Я, блин, даже знаю, где, под чем и в каком углу шкафчика лежит та или иная вещь каждого ребенка. И вот сейчас сижу, смотрю на мужа и думаю, как я могла упустить из виду тот момент, что он собрался на рыбалку? А я тебе не говорил? И такое искреннее удивление в голосе слышится: Нет, не говорил. Выдыхаю, уже более протяжно. Так какая рыбалка, Паш? Так, мужики уже неделю собираются на рыбалку с ночевкой, и сегодня нужно будет поехать посмотреть место. Продолжая доедать второе, выдает муж, а у меня глазки становятся все больше. Мимоходом замечаю, что дети тоже притихли. С ночевкой, говорю спокойно. Наверное, даже слишком спокойно, потому что только сейчас Паша поднимает на меня глаза, замечая, что я уже не ем, а просто смотрю на него. Викусь, так я тебе что, правда не говорил? И опять это удивление в голосе. Или у тебя были какие-то другие планы? А я смотрю на мужа и пытаюсь подобрать самые щадящие правильные слова. Вокруг нас слишком много любопытных и все запоминающих ушек которые с удовольствием будут повторять все интересные слова налево и направо. «Нет, Паш, ты мне не говорил». Отвечаю, но губу не перестаю жевать. Так я себя останавливаю, чтобы не начать грубить. А насчет планов? «Так я надеялась, что ты с детьми побудешь в субботу полдня, пока я схожу на маникюр и в магазин нужно забежать будет». «И все. И снова слышу его удивление. Но когда он начинает улыбаться... Я даже выдыхаю, надеясь услышать, что муж пошутил. Да только куда там? Я думал, у тебя что-то серьезное. Хмыкает, как ни в чем не бывало, а у меня начинает дергаться глаз. Вот чувствую своей приличной пятой точкой, что сейчас он выдаст. Ну, перенеси свои ногти, зай, а в магазин можно с детьми сходить. И от каждого его слова мои глаза становились все больше, а губы все плотнее сжимались. «Мам, мы поели!» Тихо начинает Ксюша и начинает вставать из-за стола. И я вроде замечаю, что она особо ничего не съела, но молчу и смотрю на мужа. И Катя с Мирошей тихо выскальзывают, за сестрой ретируясь с кухни. Мы не ругаемся с мужем, ну почти. Точнее, мы не повышаем голос друг на друга, не оскорбляем, не ругаемся матом. Особенно дома и при детях стараемся держать все свои слова под контролем хотя парадитов у нас хватает но и с ними мы боремся сейчас же мне хочется рассказать мужу все что я о нем думаю причем громко и некрасиво в общем не леди я сейчас ой не леди дорогой мой супруг выдыхаю медленно аккуратно взвешивая все слова я с нашими детьми просидела на больничном две недели две параллельно работая, выполняя задания по школе, посещая кружки, вычищая по десять раз за день дом и стараясь не поехать крышей от количества произнесенного слова «мама» за день. Так я молодец. Сказала все это и даже голоса не повысила. Сейчас выдыхай, Вика, еще раз. И продолжай так же спокойно. И вот завтра нас выписывают. Значит, с понедельника все разойдутся по школам и садикам. «А я на работу. И я хочу пойти на работу как человек, а не как убитая домом женщина. Но ты вдруг вспомнил, что вы с мужиками уже целую неделю планируете рыбалку с ночевкой? Мать-перемать!» «Вик, ну ты чего?» – Удивленно спрашивает Паша, но по взгляду вижу, что сейчас ему дойдет. «И раз, два, три...» «То есть ты хочешь оставить меня с детьми на полдня?» «А самой пойти по магазинам? А сделать это завтра, например, можно?» И столько возмущения поднимается в его голосе. «И я вообще-то обещал! А ты и так сидела всю неделю дома, а я работал!» Последнее он уже договорил шепотом, потому что явно заметил, как изменилось мое лицо. «Зай, я не это хотел сказать! Это!» Останавливаю его, поднимаясь из-за стола, и начиная убирать все в мойку. «Викуль!» все нормально, Паш. И я поняла. Ты работаешь, и я сижу дома. Это равносильно тому, что ты трудишься, а я ничего не делаю». Говорю вроде спокойно, но внутри говорит огонь обиды. С психом ставлю тарелки в мойку и замечаю, что одна разбивается. «Фух. Иди, Паш. Там, кажись, за тобой приехали. Только знаешь что?» Решаю ему все таки сказать. В следующий раз, когда нужно будет идти на больничность с детьми, будешь ты. Вик. Вот сейчас я слышу в голосе мужа. Ему дошло, что он наговорил, но уже поздно. Иди. Тебя мужики ждут. А сама разворачиваюсь и выхожу из дома. Иду в беседку. Мне нужна минутка тишины. Нужно просто успокоить свои мысли, и все станет легче. Ничего страшного не произошло. Ну, просто не подумал муж, с кем не бывает. Может, и правда, в его понятии я ничего не делаю. Но, по сути, чем я занимаюсь дома? Да ничем. Только по сто раз на дню убираю, готовлю, протираю, стираю, умываю всех. Слежу, чтобы в доме осталось хоть что-то целое. Пытаюсь донести до наших детей элементарные правила поведения. Параллельно стараюсь выполнять работу, которую просят, сделать с работы. А так ничего. И отдых мне не нужен. Я вообще железная мама, и мне по барабану. Села на качелю и тихо выдохнула. Перевела взгляд на огородик. Нужно будет уже начинать полоть. А вот вроде только весна наступила. И я так устала. Прошептала. Очень устала. «Мам!» раздался на весь двор крик Кати. «Вот и все». Я больше не уставшая. Опять выдохнула и пошла смотреть, что опять такого страшного произошло у наших детей. А уже вечером, сидя на крыльце, закутавшись в плед и грея руки о кружку чая, я не могла понять, почему же мне так тяжело и больно внутри. Ведь без своей семьи мне тоже очень тяжело. Я их люблю. Каждого. И мужа своего очень люблю. Но обида сейчас давит такая что хочется просто выйти. Все уже спят. Паша приехал полчаса назад. Слышно, что явно у них с мужиками был не просто просмотр места. Паша пытался что-то сказать опять, но я отправила его спать за детьми следом. Все выкупаны чистые и вкусно пахнущие, а мне воды не осталось горячей. И вот сейчас я сижу и жду, пока она нагреется, погружаюсь в себя все больше и больше. Где же я сделала что-то не так? «Что мне так плохо сейчас?» Подняла голову, а на меня смотрит полная луна. И такая она красивая сегодня, большущая. Я такой давно не видела в наших краях. «Вот скажи мне, что я делаю не так?» Прошептала я луне. «Я же стараюсь быть хорошей мамой, любящей женой, внимательной дочерью и сестрой, ответственным сотрудником. А в итоге что?» На глазах навернулись слезы. «Недостаточно работаю, недостаточно внимательно, недостаточно уделяю времени мужу, всем всего недостаточно!» Уже глотая всхлипы, и шепчу я, «А ты там висишь на своем небе, и тебе абсолютно по барабану, что где-то здесь страдает обычная женщина, которая просит для себя просто полдня времени, полдня, гребаных полдня!» Зло стерла слезы и сделала глоток чая, но не рассчитала, что он может быть горячим еще. «Да твою же!» Нервно встала и пошла в ванну. «Буду мыться в холодной воде. Может, хоть немного остыну». Разделась, быстро залезла под душ, и как только первые капли упали на волосы, разрыдалась уже в голос. «Так ведь можно?» «Тут никто уже не услышит. Все спят. А мне станет легче. Поплачу, и все выйдет со слезами. И стало легче. Намного». Только и холодно тоже стало. Вода совсем холодная. Быстро обмылась, вылезла и взглянула в зеркало. Мешки под глазами, осунувшееся лицо. Я устала за эти две недели. Морально устала. Хотя дело даже не в этих двух неделях. Дело в том, что я постоянно и везде. Вот тебе и прогресс с феминизмом и равноправием наравне. Что он только принес нам всем. Вышла в зал, постояла немного и пошла к дивану. «Не могу я сегодня спать с мужем. Не потому что обижена, а потому что буду злиться еще больше. А если он еще и обнимет? А он обнимает. Я могу опять сорваться. А оно не нужно никому. Мы подаем пример нашим детям. Господи, что творится в моей голове сегодня?» Прошептала, укрываясь пледом. «Хотя неудивительно». Количество сменяемых друг друга событий можно исчислять в сотнях. И что может твориться в голове, когда ты находишься с детьми? Господи, я так хочу тишины. Я так хочу спокойствия. Я так хочу просто побыть одна. Вон, как та луна, которая так светит в окно, что раздражает. Я дернула в сторону шторы, но она закрыла окно только наполовину. Но мне уже было лень вставать с дивана а глаза закрылись моментально, стоило только улечься. И такой странный сон начался.